Неделя 17 Принимайте пищу пять раз в день. Диета и питание. Одна из самых приятных вещей в жизни состоит в том, что чем бы мы ни занимались, Мы регулярно должны останавливаться и уделять внимание еде. Лучано Поворотти и Уильям Райт. Поворотти. Моя собственная история. В России в 1995 году книга была выпущена издательством Вагриус под названием «Мой мир». Переедание, недоедание, нерегулярное питание могут серьезно нарушить ваш метаболизм, оставить вас страшно голодными или заставить почувствовать неприятное перенасыщение. Соблюдение регулярного режима питания очень полезно для вашего здоровья. Наладив четкий режим питания, вы сможете лучше контролировать собственный аппетит. Если вы будете есть понемногу в течение всего дня, организма не будет времени сильно проголодаться. Регулярный прием пищи помогает сохранить силу и продуктивность, обеспечивает организм энергией и питательными веществами, необходимыми для правильного и эффективного функционирования. Организму требуется энергия, чтобы переварить и усвоить пищу. А в процессе еды человек сжигает больше калорий, чем когда не ест что способствует более активному метаболизму. Но если между приемами пищи будет проходить слишком много времени, организм решит, что находится в режиме голодания, и это может привести к замедлению метаболизма. Перемена. Выработайте регулярный режим питания, чтобы не чувствовать себя голодными на протяжении дня. Путь к успеху. Оптимальный режим питания, способствующий наиболее эффективному поддержанию здоровья, у каждого человека свой. Однако многие специалисты сходятся в том, что для большинства мужчин и женщин прекрасно работает принцип не слишком сытных основных приемов пищи с небольшими перекусами между ними. Некоторым из вас, возможно, придется приучать себя есть 5-6 раз в день – Однако, привыкнув к такому режиму, вы обнаружите, что аппетит наконец-то поддается контролю, а уровень энергии на протяжении дня остается стабильным. Вот несколько рекомендаций. Первое. Все начинается с завтрака. Как мы уже обсуждали ранее в программе «Недели 13», очень важно начинать день со здорового, хорошо сбалансированного завтрака. Исследования показывают, что люди, которые постоянно едят на завтрак здоровую пищу, обычно весят меньше, чем те, кто этого не делает. Обязательно съедайте сбалансированный завтрак в течение полутора часов после пробуждения. Второе. Уменьшайте количество съедаемого во время основных приемов пищи и перекусывайте между ними. Уменьшите общий размер порций для основных приемов пищи и перераспределите часть калорий на время перекусов. Вот пример здорового режима питания на день. Завтрак с 6.30 до 8.00. Второй легкий завтрак с 9.30 до 10.30. Обед. С 12.30 до 13.30. Полдник. С 15.00 до 16.00. Ужин. С 18.00 до 19.30. Третье. Планируйте заранее. Не забывайте, что пропущенные приемы пищи замедляют ваш метаболизм и способствуют появлению чувства голода. При этом Вы можете съедать больше, чем хотели и чем нужно, выбирая с большей вероятностью не самые полезные для здоровья блюда. Если вам предстоит весь день провести на ногах или график дня будет напряженным, спланируйте свое меню заранее, захватив с собой вкусные, питательные и полезные закуски. Среди таких закусок, которые легко упаковать и взять с собой – питательные плитки или батончики, а также целые фрукты и несоленые орешки. Если ваш график малопредсказуем, обязательно всегда берите с собой закуски, чтобы можно было подкрепиться, если возникнет такая необходимость. Четвертое. А что же на обед? Одно дело загруженный рабочий день. Но если вы знаете, что вам предстоит такая же напряженная неделя, приготовьте побольше еды в воскресенье, чтобы было чем питаться на протяжении всей недели. Можете приготовить парочку здоровых блюд, чтобы разнообразить свой рацион, а не питаться одним и тем же. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс, введите дневник питания.